Меня мутило. Голова нещадно кружилась, как после самого настоящего удара о камни головой. Человек приложил кривой нож к венем на своей руке и полоснул. На меня потекла кровь. Другие фигуры продолжали петь хором высокими голосами, но уже на неизвестном мне языке. Мерно раскачиваясь и приближаясь к нам, завороженный таинственностью и чтением этой сцены, я не мог даже шелохнуться. Неведомые тёмные существа выходили из всех теней, отделялись от стен, вставая за спиной людей в плащах. Чистая кровь великой нации, и теперь ты один из нас, прошелестел склонившийся надо мной человек. Ты один из нас, и отныне ты будешь думать, говорить и делать только то, что угодно великому тёмному мессии. У тебя больше нет своей жизни, нет своих дел, нет ничего, что служило бы великому. Возьми Это тебе вместо отца и матери, вместо проклятия и благословения. Помни, что это часть великого мессии. И если ему потребуется, именно этим ты отчечёшь свою душу и отдашь ему. Зиг с этими словами он вложил мне в руку небольшой остроугольный шероховатый предмет. Я схватил его и сжал, боясь выпустить из рук, боясь хоть на секунду расстаться с этой вещью, которая отныне значила для меня всё. Я был полностью захвачен тем, что увидел и услышал. И вопреки всякому здравому смыслу, был счастлив осознавать себя отныне частью этой великой и грозной тёмной силы, которой ещё не сейчас, но очень скоро понадобятся все мои силы, вся моя жизнь. И я дам их ей без малейших колебаний. Я буду подчиняться любым словам великого мессии и защищать его до последней капли крови. Я испытывал несказанное счастье и воодушевление. Всё крепче и крепче же в моей руке небольшой остроугольный предмет, на ощупь больше всего напоминавший отточенный морем прибрежный камень. Огонь постепенно затухал, и фигуры, отходя всё дальше от меня, растворялись в темноте. Визит прочёл. Когда я проснулся, то, разумеется, никакого камня у меня в руке не было. Голова просто раскалывалась, и я снова чувствовал себя отвратительно. До вечера размышлял о своих снах. Списать их на чрезмерную увлечённость темой или свою излишнюю впечатлительность я не мог. Иначе мне уже давно постоянно снились бы немецкие самолёты времён Второй мировой войны, субмарины, военные карты и ракеты ФАУ. А также льды Антарктиды и вершины Тибета. Безусловно, но ничего такого в своих снах я не видел, как и ничего подобного вчерашнему. К тому же я не отличался впечатлительностью и никогда не интересовался оккультными обрядами или обрядами, посвященными в какую-либо секту или сообщество. А в том, что это во сне меня посвятили в какое-то тайное общество, я уже не сомневался. В следующей ночи мне снился тот же самый зал. Больше я никуда не падал, в этом сне я появился в точности в тот момент, как и исчез из него накануне. Но в этот раз жертвенный стол был накрыт лиловой гладкой тканью. И никакой огонь в углублении свастики на полу не горел. Фигуры расположились вокруг стола, я тоже стоял среди других у одного из углов. Помните, глухим голосом наставляла фигура, стоящая во главе стола: "Никто не должен пытаться прикоснуться к нему или спросить что-то важное. Важное для него лично. Есть только один вопрос, на который мы хотим знать ответ, и только это должно занимать наши мысли". А теперь возьмёмся за руки и вступим в круг. Мы вступили в начерченный на полу круг и встали плотно к столу. Главная фигура стала глухо читать на непонятном для меня языке нечто, напоминавшее ритмичные псалмы. Я слушался. Язык больше всего походил на норвежский, и одновременно с этим на искорёженный до неузнаваемости немецкий. Стоявшая на столе металлическая посуда дрожала и звенела. С тем временем главная фигура всё больше входила в экстаз, хрипло и бессвязно выкрикивая уже отдельные слова. Зиг зигрун, наконец, скрикнула фигура и бессильно упала на край стола. Все замерли, и наступила почти полная тишина. Почти, потому что я слышал, как что-то шелестит в темноте за моей спиной, словно что-то жёсткое или металлическое скользило по песчанику купола или стен. Звук приближался, будто бы лишившаяся чувств фигура приподняла голову.